Глава 4. Оставив гоночную команду в Бельгии, ребята вернутся в США без меня. Я отправился в Париж. Официальная причина поездки – встреча с Ивсен Лораном, на которую я дал уболтать себя Алессандре. Именно об этом она жаждала со мной переговорить, а совсем не о том, чего я сильно боялся. Будущий гениальный Кутюрье почему-то не спешил бросать Францию и работу на Кристиана Диора – ради новорожденного итало-американского модного дома и переезда в Милан. Вот я и должен был ему объяснить, от какого счастья он по своей дурости отказывается. Неофициальных же причин было целых две. Встретиться с детективом Жаном Стекольниковым, бывшим фельдфебелем инженерно-саперного батальона Российской империи и передать следующее послание Советскому Союзу. Я решил, что проще будет это сделать через Советское посольство в Париже. В Брюсселе, после того моего прорыва грузовиком с так оставшимся для местных властей неизвестным грузом, посольство должно было быть под более плотным контролем. Арендовав два автомобиля, в один мы просто не помещались, мы покатили во Францию. Как-то очень быстро прошли те времена, когда я мог в одиночестве путешествовать по Европе. Теперь со мной везде следовала моя свита личный помощник Люк Рендер и охрана из парней Каллахена. Сам же Клинт остался дома решать проблему под названием «Семья Сантино». А это значит, война между мафией и байкерами вот-вот должна была начаться, и я желал, чтобы она приобрела размах. Но, будучи реалистом, надеялся, что боевые действия затронут хотя бы два южных штата, Калифорнию и Неваду. «А тебе пишут все европейские газеты», прервала мои мысли Александра. Она сидела возле меня на заднем сиденье Mercedes-Benz W120 и просматривала свежую прессу. «Перевести, что о тебе пишут бельгийцы на английский? Будь добра, хоть разговорный французский я более-менее освоил, но читать без словаря все же не мог». Турне трех замков. Лучшая гонка последних лет. Фрэнк Уилсон принес в мир автогонок американский размах. Король Бодуэн в превосходном ключе отозвался о Фрэнке Уилсоне. А вот и английская пресса. Статья от какого-то Джеймса Хоулета. Александра продолжила читать вслух, хотя перевод уже был не нужен. «Американские деньги приносят американские порядки в спорт для джентльменов», гласил заголовок. Фрэнк Уилсон, миллионер, плейбой, меценат, изобретатель, кинопродюсер, инженер. Этот молодой американец ворвался в светские хроники обеих берегов Атлантики словно ураган. Ему приписываются романы чуть ли не со всеми актрисами Голливуда. На этом месте произошла заминка. Алисандра с подозрением на меня посмотрела. Это правда? Вранье, сходу отверг я обвинения. Меня грели газеты, видимо, для профилактики, и продолжили читать. Он ставит рекорды на гоночных трассах, зарабатывает миллионы на автобиографических фильмах и бросает американским акулам капитала, таким как Генри Форд II, «вызов». Как и многим любителям автоспорта для джентльменов, Фрэнк Уилсон стал неинтересен после сенсационной победы прошлогодней гонки «24 часа Лимана», за которой последовали многомиллионы инвестиций в собственную гоночную команду, создание суперсовременного трека во флоридской Дайтоне и абсолютно нового Гран-при в Бельгии. И побывав на турне «Трех замков» и лично, пообщавшись со многими участниками и организаторами гонки, Я хочу сказать, что Фрэнк Уилсон пришел в наш вид спорта всерьез и надолго. И не просто пришел. Его появление уже не как гонщика, а как владельца гоночной команды и организатора сразу нескольких гонок выглядит заходом линкора венгард в Тихую бухту на Африканском берегу. Что?» — не понял я аналогию. «Он тебя сравнил с королевской яхтой Елизаветы Английской», объяснила мне, как неучу Александра, и продолжила читать. «Роскошь» — первое слово, которое приходит на ум, когда я думаю о турне трех замков. Гонку открывал и закрывал его величество король всех бельгийцев Бодуэн. А тренировочный лагерь команды Уилсон Американс был фактически превращен в многодневный банкет с роскошным меню и напитками. Я еще ни разу не видел, чтобы механики гоночной команды завершали свой день парой бокалов шампанского и икрой. А это было именно так. И, само собой, вечеринки, посвященные открытию и закрытию турне, превзошли все самые смелые ожидания. Уверен, что бюджету этого мероприятия может позавидовать какой-нибудь городок в моем родном Ланкашере. С уверенностью могу сказать, что Фрэнк Уилсон, безусловно, самая яркая личность американского высшего света, интересы которой распространяются далеко за пределами его страны. И тем удивительнее, что этот молодой, хорошо сложенный миллионер, пользующийся несомненным успехом у женщин, до сих пор остается без достойной пары. В этом месте Александра бросила на меня многозначительный взгляд. Мне удалось задать ему этот вопрос, на что мистер Уилсон с присущим ему юмором ответил, «Зачем мне сейчас пить один скотч, когда в руках целая винная карта?» Алкаш, меня вновь огрели газетой. И в Сен-Лоран... Как и предполагалось, согласился поужинать с американским миллионером в одном из лучших ресторанов Парижа Монпарнас 1900». Младше меня, худой, словно жерть, густые волосы до плеч, очки в тяжелой оправе, костюм двойка без галстука, несколько жеманные манеры, вот таким я его и увидел. Я встал из-за стола, мой выбор пал на место возле окна витрины, чтобы поприветствовать Сен-Лорана, постарался не передавить его оказавшуюся хрупкой кисть, сверкнул зубами, заметив, как заинтересованно вспыхнули его глаза, улыбнулся еще шире. «Я взял на себя смелость сделать заказ и за вас», — сообщил я ему. «Мне было жалко тратить время на всякие пустяки, вот и решил его сэкономить, а то эти творческие личности, знаю я их, способны час убить на выбор блюда на ужин». Кутюрье не возражал, кажется, даже был в восторге от моего напора. «Вы очень талантливы», — сделал я ему комплимент — когда мы отведали картофельный гротен с кокотом по нашему Жюльену и приступили к цыпленку по-баскски. Ив зарделся. «Но ваш талант, пока вы работаете на Диора, всегда будет оставаться в его тени», добавил я ложку дегтя в карьерные ожидания молодого кутюрье и тут же указал путь к славе. «Я же предлагаю вам выйти из тени на свет и доказать всему миру, что вы гений от моды. Мои деньги помогут раскрыть ваш талант, и он засияет, словно огромный бриллиант». В конце я добавил не менее обязательную часть про будущие инвестиции. Все творческие личности любят, когда в них вкладывают круглые суммы. Так что собирайте вещи, вы едете в Милан. Сен-Лоран, судя по его сияющему взору, был готов следовать за мной хоть на край света. «Вы тоже едете в Италию?» — с надеждой спросил он меня. «Обязательно приеду, но чуть позже», — томно сообщил ему я и перешел на деловой тон. «Пока будете вести дела с Александрой Ромео». Она совладелица нашего дома моды. Да, Ив, нашего. Ведь в его названии есть и ваше имя. А Ив, Александра, Ив и Фрэнк. Я с самого начала видел только вас своим партнером. Со значением произнес я. Будущий всемирно известный кутюрье смотрел на меня печально влюбленными глазами. Договор мы подписали уже через час в местной юридической конторе, с которой сотрудничала Way of Future и где нас уже дожидалась Александра Ромео. «Мы должны это отпраздновать», — заявилась она ко мне в номер. За ней официант катил тележку с лакомствами и с ведерком со льдом, из которого торчала бутылка шампанского. «Должны?» — значит, отпразднуем. Я обреченно покосился на свой самый нелюбимый из алкогольных напитков. «Малыш, мне нужно отлучиться на пару часов», — сообщил я девушке утром. «Можешь посидеть здесь, как будто ты вместе со мной». «Из-за того, что я потерял возможность путешествовать самостоятельно, приходилось прибегать вот к таким действиям, чтобы избежать внимания собственной охраны». «А куда ты?» — ожидаемо заинтересовалась Александра. «Без вопросов выполнить просьбу для женщины совершенно невозможно. Зато они любят все загадочное и легко вступают во всякие тайные сговоры». «У меня встреча, о которой никто не должен знать», — прошептал я. Александра приподнялась с подушки, и ее длинные волосы открыли розовые соски. «Надеюсь, это не актриса?» «Нет, это пожилой мужик, который совершенно не в моем вкусе», — заверил я даму. «Так побудешь здесь до обеда?» «Хорошо, я еще посплю». Александра зевнула и вновь упала на подушку. Одну проблему я решил, осталось решить вторую — незаметно покинуть отель. Через дверь это сделать было невозможно. Один из охранников постоянно дежурил возле моего номера. Калахин что-то совсем закрутил гайки, надо будет с ним поговорить, когда вернусь, ведь невозможно свои дела под такой плотной опекой проворачивать. Пришлось идти через балкон. Он был крохотный, одним словом, французский. Посмотрел со второго этажа вниз, специально попросил этот этаж, где были простые номера, простые для дорогого отеля, конечно, но все равно прослыл у персонала с крякой. Убедившись, что свидетелей нет, я перемахнул через ажурные перила, На мгновение повис на руках, а затем спрыгнул вниз. Поймал такси и велел везти меня в галерею «Лафайет». Там в туалете я наложил грим, купил в одном из бутиков берет с длинным шарфом и уже на другом такси доехал до офиса детектива. Вот только тот оказался закрыт, а соседи, бухгалтерская фирма, имеющая офис на том же этаже, на мой вопрос ответили, что еще в феврале труп Жана Стекольникова выловили из сены. Человек прошел Первую мировую войну, служил в иностранном легионе и утонул в центре Парижа. В такое верилось с трудом, особенно с учетом той истории о детях-сиротах, в которую он влез незадолго до смерти. Англичане, суки, постарались. Месье, жандармы сказали, что его пытали перед смертью. Заговорщически понизив голос, дополнил ответ патрона его молодой помощник, подтверждая мою догадку. «Покидал офис я в расстроенных чувствах». Все-таки стал хоть и косвенной, но причиной смерти полезного для меня человека, которого планировал задействовать и в других своих акциях. Прошел пешком пару улиц, обдумывал кидателей островитянам ответку. Если да, то какую? Разозлили меня англы. но кровожадные планы пришлось придержать. Выходило, что конкретно сейчас лучше не высовываться. Непонятно, что детектив рассказал своим палачам перед смертью. Он был профи, и, невзирая на мою маскировку, которую, к слову, он сразу распознал, мог многое во мне подметить. На душе стало скверно. Я мазнул взглядом в поисках бара, но неожиданно увидел золотые купола. «Хоть свечку за упокой его души поставлю», — пробормотал я себе под нос. В Штатах я был вынужден обходить православные храмы даже в образе Тейлора Андерсона. Иметь какое-то отношение к русским было в сегодняшней Америке слишком опасно. ФБР отслеживала всех их прихожан, а значит, вполне могли сесть на хвост или даже сразу скрутить и увезти для вдумчивой беседы. Но сейчас я в Европе, и ноги меня сами понесли к церкви. Давно я здесь не был. Я остановился возле резных двустворчатых дверей, сдернул с головы дурацкий берет и перекрестился. В храме в это предобеденное время было безлюдно, если не считать женщину, которая выдавала свечи причем их можно было получить совершенно бесплатно, но я все же бросил несколько франков в ящик для пожертвований. Остановившись напротив иконостаса возле нужного столика, я вновь перекрестился. Молитва вспоминалась тяжело, много лет ее не повторял. Так погрузился в воспоминания, что не заметил, как ко мне подошли. «Сын мой, у тебя какая-то беда». Чуть было не ответил по-русски, уже даже рот открыл, но вовремя вынырнул из транса, в который неожиданно для себя погрузился. Мазнул по священнику взглядом, на всякий случай запоминая его, и не прощаясь, покинул церковь. Пора было возвращаться в отель. Вечером меня ждало еще одно дело, подготовкой к которому я начал заниматься еще в Бельгии. Благо, в замке Риверен из-за размещения в нем гоночной команды была организована неплохая мастерская. Для того, чтобы передать весточку в Советский Союз, я выбрал забаву моего детства — авиамодель с резиновым двигателем. В 50-х и 60-х годах этот вид авиамоделизма пользовался огромной популярностью. многие советские мальчишки могли собственными руками собрать свой личный летательный аппарат тяжелее воздуха. Я не был исключением и, разумеется, не забыл, как должна выглядеть и работать такая авиамодель. Собрал его за несколько часов. До лучших образцов она не дотягивала. Все-таки резиновый двигатель — чемпионы этого дела, а авиамоделизм считался спортивной дисциплиной, и по нему проводились чемпионаты мира. Изготавливали несколько месяцев, одни шнуры должны были провести в масле не меньше 30 дней. Но мне не нужно было ставить рекорд по скороподъемности, высоте полета и времени нахождения в воздухе. Мне было не нужно, чтобы моя модель взлетела на 100 с лишним метров и пролетела... Полкилометра, поэтому меня устраивали более скромные результаты. Единственное, огорчало, что провести натурные испытания я не мог. И без того Кэрол все пытался выведать, чего это я закрылся на несколько часов в мастерской. А Фрэнк Уилсон, запускающий на террасе собственного замка игрушечные самолетики, привлек бы внимание намного большего количества народа, а людей из загонок по территории слонялось много. Поэтому пришлось ограничиться испытаниями в подвале, расчетами. Но вот сейчас и проверю, не ошибся ли я. Приехав на такси в седьмой округ Парижа, именно там, в особняке отеля Дестра сейчас размещалось советское посольство, я сразу же пошел к дому, расположенному напротив нужного мне отеля. Консьержа удалось пройти без проблем. Назвался курьером, а коробка в руках наглядно подтвердила мою легенду. Попасть на крышу тоже труда не составило. Ее никто не запирал. Судя по стульям и столику, жильцы любили проводить здесь время. Было уже темно, но звезды на небосклоне еще не засветили. Зато в посольстве некоторые окна были освещены. Они и служили мне ориентиром. Сергей Александрович, подняв трубку телефона, сквозь недовольное ворчание жены Виноградов услышал напряженный голос товарища Куницына. «Срочно спускайтесь, у нас ЧП!» Понятное дело, стряслось что-то серьезное, иначе чрезвычайного и полномочного посла СССР во Франции не стали бы бесцеремонным образом будить в пять утра. Немедля Виноградов соскочил с кровати, быстро оделся и поспешил вниз. «Заходите». Куницын запер за послом дверь своего кабинета. «Мы получили послание», — развернувшись к послу лицом, прошептал чекист. «Ночью закинули на территорию с помощью вот этого». Оба мужчины подошли к столу, на котором и лежал игрушечный летательный аппарат. «Вы открывали?» — сглотнув вязкую слюну, спросил Виноградов. «Вот и случилось то, о чем предупреждали в той прошлогодней грозной и странной директиве из Москвы, касающейся каких-то непонятных посланий, которые в любое время могут попасть в посольство или к сотрудникам посольства необычными способами». «Разумеется, нет!» Директивой было не только запрещено самим вскрывать послания, Она обязывала информацию о них сразу же засекречивать. «Летите первым рейсом!» «Счастливого пути!» — пожелал посол чекисту. Директива также содержала запрет на пересылку посланий по дипломатической почте. Их должен был незамедлительно доставить в Москву второй секретарь посольства. Председатель КГБ Серов... Только сегодня вернулся из Англии, где лично обеспечивал безопасность Хрущева. Еще не отошел от той нервотрепки, в которую был погружен последний месяц. Сперва планировал поездку, затем сама поездка не обошлась без сюрпризов. Сложности добавило то, что Хрущев наотрез отказался лететь на самолете и, невзирая на уговоры председателя КГБ, решил идти в Англию на новейшем крейсере Арджиникидзе. Это его дурацкое решение и стало причиной последующих неприятностей. Серов еще в марте получил от резидента КГБ в Англии информацию о том, что разведслужбами Великобритании планируется какая-то акция против крейсера и боевых кораблей сопровождения. И в подтверждение, уже на второй день пребывания советской делегации в Англии, а точнее в половине восьмого утра 19 апреля, вахтенный мичман с миноносца «Совершенный», увидел в воде странную тень, и буквально сразу на поверхность всплыл человек в маске для подводного плавания. Он попытался зацепиться за борт корабля, поскреб по нему руками, а затем ушел под воду. Проверка ничего не дала, пловца не нашли, но ну и на корпусах кораблей эскадры вражеских мин обнаружено не было. Что это было, так никто и не понял. Британские коллеги ожидаемо заверили, что не имеют к произошедшему никакого отношения. По возвращению в Москву Серова ждал новый сюрприз. Вновь объявился пересмешник. И вот уже несколько минут председатель КГБ сидел за своим рабочим столом и немигающим взглядом смотрел на очередное его послание. Этот ублюдок доставил ему слишком много проблем. Если бы из-за той утечки в западную прессу сняли Хрущева, то Серов лишился бы всего, не только должности, но и жизни, и угроза для него еще не миновала. Теперь он с тревогой ждал итоговый доклад комиссии, созданный для проверки данных, изложенный в докладе Никиты Сергеевича. Судьба Хрущева, а значит и Серова, должна была решиться через год на очередном заседании пленума ЦК КПСС. Серов решительно раскрыл послание и начал читать. «Очень рад, что вы хоть и с опозданием, но все же прислушались к голосу разума и удовлетворили мою просьбу. Контра». Не совладав с нервами, выкрикнул председатель КГБ. «Белогвардейская сволочь! Я до тебя доберусь, недобиток! На коленях передо мной будешь ползать!» Взяв себя в руки, председатель КГБ продолжил чтение. «За послушание полагается награда. Кровью харкать будешь!» Вновь последовала вспышка гнева. «Дарую вам своей милостью богатое месторождение алмазов!» Находится оно в Архангельской области, близ поселка Поморье. Алмазы? Главный чекист смотрел на печатные строчки и пытался осмыслить только что прочитанное. Алмазы. Его глаза предвкушающе загорелись, губы растянулись в хищном оскале, в голове начали зарождаться грандиозные планы. Найденных там камней хватит не только на восстановление Екатерининского дворца, но и на реставрацию других памятников архитектуры. Что? Какие к черту памятники, в задницу себе их засунь, грёбаный беляк! Оправдайте, мои ожидания, подарю нефтяное месторождение. Условие, значит, решил нам ставить, прохрипел от злости Серов. А вот это ты видел? Он показал невидимому собеседнику фигу.